Старый гений Эпиграф Гений лет не имеет. Он преодолевает все, что останавливает обыкновенные умы. Ларош Фуко Глава 1 Несколько лет назад в Петербург приехала маленькая старушка-помещица, у которой было, по ее словам,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 и полетела в Петербург хлопотать. Глава вторая. Хлопоты ее вначале были очень успешны. Адвокат ей встретился, участливый и милостивый, и в суде ей решение вышло скорое и благоприятное. Но как дошло дело до исполнения, тут и пошла за корюка да такая, что и ума к ней приложить было невозможно. Не то чтобы полиция или иные какие пристава должнику мироволили. Говорят, что тот им самим давно надоел, и что они все старушку очень жалеют и рады ей помочь, да не смеют. Было у него какое-то такое могущественное родство или свойство, что нельзя было его приструнить, как всякого иного грешника. О силе и значении этих связей... Достоверно не знаю, да думаю, что это и не важно. Все равно, какая бабушка ему не выражила и все на милость приложила. Не умею тоже вам рассказать в точности, что над ним надо было учинить, но знаю, что нужно было вручить должнику с распиской какую-то бумагу. И вот этого никто, никакие лица никакого уряда не могли сделать. Кому старушка не обратится, все ей в одном роде советуют. «Ах, сударыня, охота же вам! Бросьте лучше! Нам очень вас жаль, да что делать, когда он никому не платит. Утешьтесь тем, что не вы первая, не вы и последняя». «Батюшки мои!» — отвечает старушка. «Да какое же мне в этом утешение, что не мне одной худо будет!» Я, голубчики, гораздо лучше желала, чтобы и мне, и всем другим хорошо было. — Ну, — отвечают, — чтоб всем-то хорошо, вы уж это оставьте. Это специалисты выдумали, это невозможно. А та в простоте своей пристает. Почему же невозможно? У него состояние, во всяком случае, больше, чем он всем нам должен, и пусть он должное отдаст, а ему еще много останется. Э, судара, ни у кого много. Тем никогда много не бывает, а им всегда недостаточно, но главное дело в том, что он платить не привык. И если очень докучать станете, может вам неприятности сделать. Какую неприятность? Ну, что вам расспрашивать? Гуляйте лучше тихонько по Невскому проспекту, а то вдруг уедете. Ну, извините, говорит старушка. Я вам не поверю. Он замотался, но человек хороший. Да, — отвечают, — конечно, он барин хороший, но только дурной платить. А если кто этим занялся, то и все дурное сделает. Ну, так тогда употребите меры. Да вот тут-то отвечают и точка с запятою. Мы не можем против всех употреблять меры. Зачем с такими, знались? Какая же разница? А вопрошаемые на нее только посмотрят да отвернутся или даже предложат идти высшим жаловаться. Глава третья. Ходила она и к высшим. Там и доступ труднее, и разговор уменьше, да и отвлечения Говорят, да где он? О нем доносят, что его нет. — Помилуйте, — плачет старушка, — да я его всякий день на улице вижу, он в своем доме живет. Это вовсе и не его дом. У него нет дома, это дом его жены. Ведь это все равно, муж и жена одна сатана. Это вы так судите, но закон судит иначе. Жена у него тоже счеты предъявляла и жаловалась суду и он у нее не значится, он, черт его знает, он всем нам надоел, и зачем вы ему денег давали? Когда он в Петербурге бывает, он прописывается где-то в меблированных комнатах, но там не живет, а если вы думаете, что мы его защищаем, или нам его жалко, то вы очень ошибаетесь, ищите его, поймайте это ваше дело, тогда ему вручат». Утешительнее этого старушка ни на каких высотах ничего не добилась. И по провинциальной подозрительности стала шептать, будто все это от того, что сухая ложка рот дерет. «Что ты, — говорит, — мне не уверяй, а я вижу, что все оно от того же самого движет, что надо смазать». Пошла она мазать. И пришла еще более огорченная, говорит, что прямо с целой тысячи начала. То есть обещала тысячу рублей из взысканных денег, но ее и слушать не хотели. А когда она, благоразумно прибавляя, насулила до трех тысяч, то ее даже попросили выйти. Трех тысяч не берут за то только, чтобы бумажку вручить. Ведь это что же такое? Нет, прежде лучше было. Ну, тоже напоминаю ей, забыли вы, верно, как тогда хорошо шло. Кто больше дал, тот и прав был. Это отвечает твоя совершенная правда. Но только между старинными чиновниками бывали отчаянные доки. Бывало его спросишь, можно ли? А он отвечает, в России невозможности нет. И вдруг выдумку выдумает... И сделает. Вот мне и теперь один такой объявился и пристает ко мне, да не знаю, верить или нет. Мы с ним вместе в Мариинском пассаже у саечника Василия обедаем, потому что я ведь теперь экономлю и над каждым грошем трясусь. Горячего уже давно не ем, все на дело берегу. А он, верно, тоже по бедности или петущей но преубедительно говорит «дайте мне пятьсот рублей, я вручу». «Как ты об этом думаешь?» «Голубушка моя», — отвечаю ей, — «уверяю вас, что вы меня своим горем очень трогаете, но я и своих-то дел вести не умею и решительно ничего не могу вам посоветовать. Распросили бы вы, по крайней мере, о нем кого-нибудь, кто он такой и кто за него поручиться может». Да уж я саечника расспрашивала, только он ничего не знает. Так, говорит, надо думать, или купец притишил торговлю, или подупавший из каких-нибудь своих благородий. Ну, самого его прямо спросите. Спрашивала, кто он такой и какой на нем чин. Это, говорит, в нашем обществе рассказывать совсем лишнее и не принято. «Называйте меня Иван иванович а чин на мне из четырнадцати овчин, какую захочу, ту вверх шерстью и выворочу». Ну вот, видите, это выходит совсем какая-то темная личность. Да, темная. Чин из четырнадцати овчин. Это я понимаю так, как я сама за чиновником была. Это значит, что он четырнадцатого класса. А насчет имени и рекомендаций прямо объявляет, что насчет рекомендаций, говорит, я ими пренебрегаю, и у меня их нет, а я гениальные мысли имею и знаю достойных людей, которые всякий мой план готовы привести за 300 рублей в исполнение. Почему же, батюшка, непременно 300? А так уж это у нас такой префикс, с которого мы уступать не желаем. И больше не берем. Ничего, сударь, не понимаю. Да и не надо. Нынешние ведь много тысяч берут, а мы сотни. Мне двести за мысль и за руководство, до триста исполнительному герою, в соразмере, что он может за исполнение три месяца в тюрьме сидеть, и конец дела венчает. Кто хочет, пусть нам верит, потому что я всегда берусь за дела только за невозможное, А кто вера не имеет, с тем делать нечего. Но что до меня касается, прибавляет старушка, то представь ты себе мое искушение. Я ему почему-то верю. Решительно говорю, не знаю, от чего вы ему верите. Вообрази, предчувствую меня, что ли, какое-то, и сны я вижу, и все это как-то так тепло убеждает довериться. Не подождать ли еще? подожду пока возможно. Но скоро это сделалось невозможно. Глава четвертая Приезжает ко мне старушка в состоянии самой трогательной и острой горести. Во-первых, настает Рождество. Во-вторых, из дому пишут, что дом на сих же днях поступает в продажу. И в-третьих, Она встретила своего должника под руку с дамой и погналась за ними, и даже схватила его за рукав и взывала к содействию публики, крича со слезами «Боже мой, он мне должен!» Но это повело только к тому, что ее от должника с его дамой отвлекли, а привлекли к ответственности за нарушение тишины и порядка в людном месте. Ужасней же этих трех обстоятельств было четвертое, которое заключалось в том, что должник старушки добыл себе заграничный отпуск и не позже, как завтра, уезжает с роскошную даму дамой своего сердца за границу, где, наверное, пробудет год или два, а, может быть, и совсем не вернется, потому что она очень богатая. В сомнении, что все это именно так, как говорила старушка, не могло быть ни малейших. Она научилась зорко следить за каждым шагом своего неуловимого должника и знала все его тайности от подкупленных его слуг. Завтра стало быть конец этой долгой и мучительной комедии. Завтра он, несомненно, улизнет и надолго, а, может быть, и навсегда потому что его компаньонка конечно, не желала афишировать себя за миг или краткое мгновение. Старушка все это во всех подробностях повергла уже обсуждению дельца, имеющего чин из четырнадцати овчин, и тот там же, сидя за ночвами у саечника в Мариинском пассаже, отвечал ей, «Да, дело кратко, но помочь еще можно». Сейчас час пятьсот рублей на стол, и завтра же ваша душа на простор. А если не имеете ко мне веры, ваши пятнадцать тысяч пропали. Я, друг мой, рассказывает мне старушка, уже решилась ему довериться. Что же делать? Все равно ведь никто не берется, а он берется. И твердо говорит, я вручу. Не гляди, пожалуйста, на меня так, глаза испытуючи. Я немало не сумасшедшая, а и сама ничего не понимаю, но только имею к нему какое-то таинственное доверие в моем предчувствии. И сны такие снились, что я решилась и увела его с собою. Куда? Да видишь ли, мы у сайчника ведь только в одну пору, все в обед встречаемся, а тогда уже поздно будет. Так я его теперь при себе веду и не отпущу до завтрава. В мои годы, конечно, уже об этом никто ничего дурного подумать не может, а за ним надо смотреть, потому что я должна ему сейчас же все пятьсот рублей отдать, и без всякой расписки. И вы решаетесь? Конечно, решаюсь. Что же еще сделать можно? Я ему уже сто рублей задатку дала, и он теперь ждет меня в трактире, чай пьет, а я к тебе с просьбой. У меня еще двести пятьдесят рублей есть, а полутораста нет. Сделай милость, суди мне, я тебе возвращу. Пусть хоть дом продадут, все-таки там полтораста рублей еще останется. Знал я ее за женщину прекрасной честности. Да и горе ее такое трогательное, думаю, отдаст или не отдаст. Господь с ней. От полутораста рублей не разбогатеешь и не обеднеешь, а между тем у нее мучение на душе не останется что она не все средства испробовала, чтобы вручить бумажку, которая могла спасти ее дело. Взяла она просимые деньги и поплыла в трактир к своему отчаянному дельцу. А я с любопытством дожидал ее на следующее утро, чтобы узнать, на какое еще новое штукарство изловчаются плутовать в Петербурге. Но только то, о чем я узнал... Превзошло мое ожидание. Пассажный гений не постыдил ни веры, ни предчувствий доброй старушки. Глава пятая На третий день праздника она влетает ко мне в дорожном платье с акваяжем, и первое, что делает, кладет мне на стол, занятые у меня полтораста рублей а потом показывает банковую переводную расписку слишком на пятнадцать тысяч. Глазам своим не верю. Что это значит? Ничего больше, как я получила все свои деньги с процентами. Каким образом? Неужто все это четырнадцати овчинный Иван Иванович устроил? Да, он. Впрочем, был еще и другой, которому он от себя триста рублей дал, потому что без помощи этого человека обойтись было невозможно. Это что же еще за деятель? Вы уж расскажите все, как они вам помогали. Помогли очень честно. Я как пришла в трактир отдала Ивану Ивановичу деньги, он сосчитал, принял и говорит, «Теперь, госпожа, поедем». Я, говорит, гений по мысли моей, но мне нужен исполнитель моего плана, потому что я сам таинственный незнакомец, и своим лицом юридических действий производить не могу. Ездили по многим низким местам и по баням, все искали какого-то сербского сражателя, но долго его не могли найти. Наконец нашли. Вышел этот сражатель из какой-то ямки, в сербском военном костюме, весь оборванный, а в зубах пипочка из газетной бумаги, и говорит — Я все могу, что кому нужно, но прежде всего надо выпить. Все мы, трое, в трактире сидели и торговались. И сербский сражатель требовал по сто рублей на месяц за три месяца. На этом решили. Я еще ничего не понимала, но видела, что Иван Иванович ему деньги отдал. Стал быть, он верит. И мне полегче стало. А потом я Ивана Ивановича к себе взяла, чтобы в моей квартире находился, а сербского сражателя в бане ночевать отпустили с тем, чтобы утром явился. Он утром пришел и говорит, я готов. А Иван Иванович мне шепчет, пошлите для него за водочкой. от него нужна смелость. Много я ему пить не дам, а немножко необходимо для храбрости. Настает самое главное его исполнение. Выпил сербский сражатель, и они поехали на станцию железной дороги, с поездом которой старушкин, должника и его дама, должны были уехать. Старушка все еще ничего не понимала, что такое они замыслили и как исполнят, но сражатель ее успокаивал и говорил, что все будет честно и благородно. Стала съезжаться к поезду публика, и должник явился тут, как лист перед травою, и с ним дама. Лакей берет для них билеты, а он сидит с своей дамой, чай пьет и тревожно осматривается на всех. Старушка спряталась за Ивана Ивановича и указывает на должника, говорит, вот он. Сербский воитель увидал, сказал, хорошо, и сей час же встал и прошел мимо фронта раз, потом во второй, а потом в третий раз прямо против него остановился и говорит, чего это вы на меня так смотрите? Тот отвечает, я на вас вовсе никак не смотрю, я чай пью. А, говорит воитель, вы не смотрите, а чай пьете. Так я же вас заставлю на меня смотреть. И вот вам от меня к чаю лимонный сок, песок и шоколаду кусок. Да с этим хлоп, хлоп, хлоп его три раза по лицу и ударил. Дама бросилась в сторону. Господин тоже хотел убежать и говорил, что он теперь не в претензии, но полиция подскочила и вмешалась. «Этого, — говорить, нельзя. Это в публичном месте». И сербского воителя арестовали, и побитого тоже. Тот в ужасном был волнении. Не знает ни то за свои дамы броситься, ни то полиция отвечать. А между тем уже и протокол готов, и поезд отходит. Дама уехала, а он остался. И как только объявил свое звание, имя и фамилию, полицейский говорит, так вот, у меня, кстати, для вас и бумажка в портфеле есть для вручения. Тот делать нечего при свидетелях, поданную ему бумагу принял и, чтобы освободить себя от обязательств о невыезде, немедленно же сполна с процентами уплатил чеком весь долг своей старушке Так были побеждены неодолимые затруднения, правда восторжествовала, и в честном, но бедном доме выдворился покой, и праздник стал тоже. Светил и весел. Человек, который нашелся, как уладить столь трудное дело, кажется, вполне имеет право себя считать в самом деле гением.